Глава девятая. Алиса. Алиса, где мой кофе? Алиса, черт тебе возьми, у меня закончились чистые листы. Алиса, позови мне Антона. Алиса, кофе. Этот старый пентюх еще говорил, что ему не нужна помощница. Правда, сейчас я вправду напоминаю себе секретаря, а не помощника редактора. Не припомню, чтобы предыдущему своему редактору, чудной женщине Софии павловне Передавала чистые листы и выступала в роли телефонной связи. В середине дня я уже валилась с ног. Высокие каблуки не были настолько мне ненавистны, как сейчас. А мысль об увольнении крепла в моей голове и обрастала новыми непоколебимыми аргументами. «Загонял тебя наш Гуляев?» – спрашивает парень, к которому я обращалась впервые, когда вышла на этаж. Его зовут Боря, и он очень странный. «Не то слово!» – на выдохе произношу. Я вспотела, прическа выбилась, а негодование внутри стало выдержанным, как швейцарский сыр. Если выучишь все его привычки и будешь предугадывать, то найдешь к нему подход. Вдруг говорит. За все время нашего общения он ни разу на меня не взглянул. Хотя один раз. Он мельком взглянул один раз. Меньше секунды. И он снова уставился в свой монитор. Я даже не успела понять, какого цвета его глаза. Надеюсь, я у вас тут не задержусь вспоминая свою пламенную утреннюю речь Варламова. Босс, конечно, ничего не ответил на мою претензию. Его взгляд на тот момент бил острее кинжала, и тот упирался прямо в мое горло или желал вырезать мой длинный язык. В это меняет. Тиран готов был убить у меня на глазах у свидетелей. Плохо. Что, прости? Ничего. Пока ты здесь, мой совет в силе. Узнай распорядок дня Гуляева, что любит, что терпеть не может. Поверь, как только ты станешь его правой рукой, твои проблемы исчезнут. Фу, ага, испарятся, сдуются, как мыльный пузырь. Так, может, поможешь? Часто моргаю, привлекая его внимание. Но странный парень Боря даже и не смотрит в мою сторону. Злит, однако. Наконец, Борис с выдохом отодвигается от своего стола на кресле с колесиками и, сложив ладони домиком под подворотком, смотрит прямо на меня. Его глаза темно-карие, магнетические, я бы сказала. И вообще, парень симпатичный, если не был бы таким странным. Цифры. Что цифры? Недовольна восклицая. Меня порядком раздражают люди, которые скажут одно слово, и должно всем вдруг все стать ясно. Так вот, мне нифига не ясно. Борис фыркает и закрывает глаза. Ей-богу, придать ему чуть сексуальной небрежности и от девчонок ему отбой не будет. Сколько ему? 22? 23? Гуляев любит цифры. Причем в странной комбинации. Ты не задумывалась, почему ему нужно приносить утренний кофе именно в 9.01? ЦСКА разгромил Витязь в матче КХЛ со счетом 91 До этого он просил делать ему кофе в 8.03. Почему? ЦСКА разгромил мушкетеры со счетом 83 Почти. ЦСКА разгромил торпеды со счетом 83 Ты любишь хоккей? почти так же, как и любой другой вид спорта. Я просто слежу за логикой твоих мыслей, Боря, выделяя его имя, отчего парень чуть краснеет и отводит от меня свои глаза. скромняга. Он откашливается и подвигается к своему рабочему месту, будто теряя весь свой интерес ко мне. Что ж, значит цифры. Оставшиеся полдня я провела, изучая какую-то документацию и наблюдением за моим новым редактором. Мой стол находится прямо напротив его двери, а дверь его часто бывает открытой. Даже на обед не пошла, потому что Гуляев привык заказывать себе еду в лоточках в офис, а я боялась упустить важную деталь. «Алиса!» – кричит мой новый руководитель. Подпрыгиваю, переводя дух, хватая свой ежедневник и мелкими быстрыми шагами иду к нему в кабинет. «Мне нужно, чтобы ты все данные, которые я тебе вышлю, рассортировала по таблице со ссылками на статьи». Хлоп-хлоп ресницами. «Какие данные?» – вдыхаю. При мысли, что нужно будет ковыряться во всех этих хоккейных и футбольных командах, бросает в сильную внутреннюю истерику. Свет его глаз становится алым, белки трескаются, а меня охватывает жуткий страх. И как только можно работать с таким человеком? Открой почту и посмотри. Шумно сглатываю и выбегаю из кабинета, как ужаленную. Ладони горят, уши полыхают, сердце бешено бросилось скачь, как дурная овчарка. Ох, вот это я впуталась. Открываю корпоративную почту и загружаю присланный файл, попутно пытаясь усмирить рвущееся сердце. Перед глазами расплываются строчки, а в голове прокручивается минутная стрелка часов, намекая на время, которое мне придется провести, разгребая все это. «Помощь нужна?» Голос моего нового знакомого Бориса раздается над ухом. Я пугливо отстраняюсь, примечая какие-то знакомые искры в его темных глазах. Совру, если скажу, что не увидела в них ничего знакомого. Толчок под ребрами говорит о том, что мы с ним где-то встречались. Но вот так спрашивать в наглую не спешу. Я должна справиться. Боря коротко кивает и, не сводя теперь с меня глаз, открывает рот. Застревает, выдыхает и развернувшись, уходит. «Удача, Алиса, из страны чудес!» «Да, он странный. Я сидела, когда гуляю, закрыл свой кабинет на ключ, ушел так и не попрощавшись. Еще один напыщенный дурак. Офис опустел, а я не добралась и до половины таблицы, будь она проклята. Надо мной оставалась гореть только одна лампа, все остальные были выключены. Уж не знаю, как тут работают эти выключатели. Готова была уже расплакаться» когда услышала характерное, знакомое покашливание совсем рядом со мной. Под грудью разгорается какое-то приятное, но в то же время абсолютно чужое чувство. Облизываю губы, которые не успела и подкрасить. Думаю, сейчас они у меня непонятного оттенка, смазанной и без четкого контура. Блин. Рабочий день давно закончен, а вы еще на своем месте? Похвально. Приплый голос разносит тепло по венам. У засранца такой голос что глаза от удовольствия сами закатываются, резко разворачиваясь на своем стуле, упираясь в темно-синий галстук, который расслабленно мотается под его сильной шеей. Руки засунуты в карманы, а наглая ухмылка почему-то заставляет мой язык присохнуть к небу и молча наблюдать, какой же мой босс наглый, но ну, до да жути очаровательный. Вы проверить меня или так в гости?